Ставить столы на большой поляне под столетними соснами. Но посылки вы, ребята, тоже собирали. Знаете, что мы везли. На столах узбекские фрукты, орехи разложили. Всякую снедь, копченую рыбу, мед, сало. А стол зелеными ветками украсили. Стоим на поляне у столов, ждем дорогих именинников. Пожалуйте за подарками. Старшины стали на поляну собираться. Оркестр духовой заиграл, и вдруг в небе. Р, -р, -р, -р, -р, -р, -р, р Вражеский разведчик кружит над нами. Видно, учуял с высоты, чем пахнет, и решил сбросить сверху свой подарок – фугаску. Фугаска порядочная была. Старый дуб даже крякнул, ветками закачал, набок накренился. «Ага», – сказали бойцы, – «праздник нам испортить задумали. Ну, держитесь, товарищи делегаты, разрешите сделать маленький антракт». На фронте дисциплина железная, хочешь, не хочешь, подчиняйся. Генерал отдал приказ всем делегатам спуститься в блиндаж, отдохнуть после дороги, ну а бойцам отвести свое сердце. Подарки мы снова в ящики сложили, бойцы их в укрытие перетащили. Спустились мы в землянку, сидим и ждем, когда антракт кончится. А вместо антракта, чувствуем, начинается бурное представление «Землянка наша ходуном ходит». «Но про Катюшу и Андрюшу вы слышали?» – весело спросил полковник. «Знаете, кто они?» «Знаем!» – закричали ребята. «Орудия советские». «Это были тогда самые новые наши огнеметы, до того мощные, что фашисты больше всего страшились их, а наши бойцы называли, как живых, Катюша и Андрюша». «Орудия! А я думал, вы скажете, люди!» – засмеялся полковник. Ишь какие прытки! На фронте не были, а все знаете. А мне, как сказали Катюша с Андрюшей, работают наверху. Я решил, что это богатыри небывалые. Не терпится мне увядать их. Попросил разрешение у генерала подняться наверх. Только приоткрыл дверь землянки, не глядя на мой возраст и чин, воздушная волна как посадит меня у самого порога на землю. Сижу на земле и ничего понять не могу, куда, думаю, попал, Дождем хлещут молнии, земля по швам трещит. Тут ко мне адъютант подполз и на ухо объяснил. Ничего особенного, просто Катюша и Андрюша на своем языке с фашистами объясняются. Мы слушали полковника, хлопали в ладоши и даже ногами стучали. И когда мы все немного успокоились, полковник стал рассказывать дальше. «Бой кончился к вечеру», — продолжал он. Немцев выбили из районного города. Опять расставили мы на поляне свои столы с угощением. Поляна та самая, да только не совсем. Кругом весь лес огнем опалило, ветки поломаны, кусты полегли. На поляну бойцы собрались, кто в марлевой повязке на голове, кто с рукой на перевязи. А лица у всех радостные. Каждому мне хотелось бы по целому вагону подарков отгрузить. Но все-таки первые подарки решил я вручить Катюше и Андрюше. Так и объявляю, кто тут Катюша и Андрюша, пожалуйте к столу. Ну и что вы думаете? Подходит ко мне молодой капитан. На костыле идет ступня, белым бинтом перевязана. За ним идут сержанты, старшины, ефрейторы. Что такое? Капитан улыбается и говорит. Прибыла по вашему приказанию боевая прислуга Катюши и Андрюши. Сами виться не могут, да и вообще незримы они, а какие, это уж строжайшая военная тайна. Кроме нас, боевой прислуги, с ними никто обращаться не имеет права и в переговоры вступать не смеет. Ну что ж, раз дело такое, надо подчиняться. Стали мы боевой прислуге подарки вручать. Первый подарок получил капитан, он в том бою в ногу ранен был, а с поля боя до конца не ушел. Я его потом с собой в какан привез. И сегодня, ребята, мы вместе к вам приехали. Полковник показал на военного, который сидел рядом с Осипом Петровичем. Мы кричали «Ура!», хлопали в ладоши, а капитан встал и заговорил. Говорил он недолго, от имени бойцов своей дивизии попросил насажать овощей для фронта и госпиталей. Он велел поднять руки тем ребятам, которые летом будут работать на огородах в горах». Ваня вскочил из-за стола Президиума и поднял кверху обе руки. Весь зал опять закричал «Ура!», мы встали со скамеек и подняли руки. Полковник вынул лист из военной сумки. Ваня, Иргашу и Иосиф Петрович расписали на нем, потом расписались полковник и капитан. «Это был наш договор с военными. А теперь, ребята, споем», сказал полковник. Он первый запел, суровый голос раздается. Мы подхватили «Клянемся землякам, Покуда сердце бьется, Пощады нет врагам». Мы спели хором еще несколько военных песен, Потом стол убрали со сцены, Полковник и капитан спустились в зал И сели в первом ряду, А на сцену вышли физкультурники. Гоша остров декламировал. Выскочила на сцену в бескозырке, В белой матроске И длинных синих штанах зорька. Она танцевала танец краснофлотца. Военные пробыли у нас долго, даже ужинали с нами в столовой и хвалили пироги тети Фени с печенкой и наш, любимый сладкий мучной кисель. Меня никто не спрашивал про мое бегство, хотя я тоже все время вертелся около полковника и капитана. Вечером я столкнулся во дворе с Зорькой и Иргашой. Иргашой улыбнулась мне, хотела заговорить, но Зорька потащила ее за собой. Это обидело меня, ведь сколько я пережил за два дня. Зато, когда мы улеглись и ребята заснули, я все разузнал от Вани. «Разве ты не знаешь, кто Бутсы стащил? Новенький, в бане, а утром отправился с ними на базар. Там его милиционер Цап-Царап и привел в детдом. Тут как раз Осип Петрович из Ферганы приехал. Новенький сперва все на тебя свалить хотел, будто ты ему Бутсы велел продать, чтобы вместе на фронт бежать, деньги вам на дорогу нужны были». Но Осип Петрович ребят понимает, он сразу сказал – новенький парень неустойчивый. Вот какой свёрток был у новенького подмышкой, когда мы в будке встретились, знал бы я это, не сдобровать бы ему. А про меня что, Осип Петрович сказал? А про тебя сказал, что ты, парень, честный. я от радости я с кровати слез. Партизан, дай пионерская он так и сказал. Честное пионерская Юлька говорит, парень очень честный, только ужасный фантазер, и потом сказал, не был ли он в военкомате, не узнал ли про маму. Я опять лег, закрылся с головой одеялом и под одеялом потихоньку повторял, честный, очень честный, это я, очень честный парень. А потом что было? Потом новенький сознался, что он в другую сторону направлялся, в Самарканд. А ты его звал собой. Только Юлька разве фронтовой друг? Мямля он и неустойчивый трус. Из-за такого я сам попал в окружение. Ваня рассказал, что когда немцы подступали к их селу, одного паренька послали в разведку. Тот с перепугу спрятался на сеновал, на рассвете вылез и доложил, будто немцы далеко, а через полчаса фашисты силу заняли. Где теперь новенький? В карантинной. Заболел. Осип Петрович отправил телеграмму его дяди, велел срочно за ним приезжать. А пробуться он, как поправиться, сам расскажет на сборе. Мы долго шептались с партизаном. Он понимал меня. Ваня тоже был ужасный фантазер, и мы открыли друг другу тайные планы. Рассказали, что обязательно должны совершить какие-нибудь подвиги, и поклялись действовать теперь сообща. Рассказывать всего я теперь не стану. Скажу только, что мы решили создать собственный детский батальон. Сплошные герои сражались в нашем батальоне, а слава о нас шла на весь мир. Я не заметил, как глаза у меня закрылись, и я уснул. А со следующего дня мы стали готовиться к отъезду. Осип Петрович достал нам книги по огородничеству. Мы разбились на бригады и по вечерам читали книги. Узнали, как нужно ухаживать за здешними овощами, как проращивать семена дыни и арбузов и высаживать их на бахчи. Читали про здешние растения, маш и джугару, о которых я прежде никогда не слыхал. Таких круп в Ленинграде мы не ели. Две недели прошло незаметно. Вот и учеба кончилась. Ребят из двух первых классов отправили в оздоровительный лагерь. Один Гоша Остров не хотел расставаться с Иргашой и Зорькой и упросил Осипа Петровича взять его в горы. Нам уже хотелось поскорее выехать из каканда хотя была середина мая, здесь стояла жара и духота страшная. На улицах в тени под деревьями стояли голубые повозки, там продавали здешнее мороженое, пеленый лед с кислым молоком и патокой, торговали зеленым луком и красной редиской величиной с маленькую репку. Редиска была вкусная, крепкая, а длинные огурцы мне не нравились. Они были водянистые и вкусом напоминали кабачки. Зато я объедался ягодами, которые поспели у нас в саду на тутовых деревьях. Тутовые ягоды по виду похожи на ежевику, только они очень сладкие и клейкие. А на урюковых деревьях висели еще жесткие и кислые мелкие, как лесные орехи, плоды. Наконец, настал день отъезда. Накануне Осип Петрович отпустил меня в больницу проститься с Галей. Там ждала меня большая новость. Галя получила военную повестку. Ее посылали на фронт с Андруженицей. — Обещай, что ты мне будешь писать с фронта, — просил я Галю. — Ты не забудешь меня. — Что ты? — ответила Галя. — Кроме тебя мне некому писать. Часто буду писать, а ты смотри, не бедокурь. Я забыл рассказать, что Галя очень бронила меня за побег. Сколько я не объяснял ей, как это случилось, она твердила свое. Будто я этим поступком и Садыкова, и Осипа Петровича, и ее обидел. Не ценил их доброго отношения и даже с мамой не посчитался. Ведь могла она вернуться в это время в каканд а меня и след простыл. Галя судила меня даже строже, чем Осип Петрович и сказала, что я эгоист. Неужели это правда? Но все равно мы расстались друзьями и оба всплакнули, когда я уходил из больницы. Вернувшись в детдом, я стал собирать вещевой мешок. Взял карандаши и самодельный блокнот. Сюда буду записывать все интересное. Зачем-то положил и красный мелок, который я случайно увез в кармане из Ленинграда. На сердце у меня было тяжело. Но потом я стал думать, что война кончится, мама найдется. Мы с Осипом Петровичем ведь уже отправили в штаб партизан запрос о ней, найдется мама, Галя с фронта приедет, я их познакомлю, а может она к нам в Ленинград переселится, и мы будем дружно жить, ходить в кино и театры. Я Гале Ленинградский музей и дворцы покажу и на коньках научу кататься. В Ленинграде катки замечательные. Про кокант мы часто будем с Галей вспоминать и маме рассказывать. Хороших людей я тут встретил. Одно было обидно. Зачем я с Садыковым поссорился? Осип Петрович велел мне за грубость извиниться перед ним. Садыков сказал, что прощает меня. Но дружбы между нами прежней не было. Я видел, что он не то разлюбил, не то разочаровался во мне. На площадь с громкоговорителем я больше не бегал по утрам. Я сидел на скамейке под деревьями, где у нас был свой рупор и с трудом разбирал, что передавали из Москвы. Все это огорчало меня, хотя никому, даже партизану я про свое огорчение не говорил, но я твердо решил сделать что-нибудь, чтобы Садыков опять меня полюбил. Со Славкой мы не разговаривали, от него толку все равно не добьешься, и он меня избегал. Может, совесть с ним заговорила?» А новенького одна скоро забрали. Приехал его дядя, колхозник, оказывается, в прошлом участник гражданской войны и без руки, оттого его и на фронт не взяли. Уезжая, он благодарил Садыкова Иосипа Петровича. – Я вам напишу, – сказал Рыженький, – о своей жизни. – Валяй, – сказал партизан, – мы тебе ответим. Мы с Ваней потом часто вспоминали его и недоумевали, Как же такой трусливый и неловкий паренек сумел до какан-то добраться. Нам почему-то было его жалко, хотя он немало вреда наделал мне из-за бутсов. Ну, а бутсы эти тетя Оля все же отобрала. До осени пусть полежат у меня, а там видно будет, кому их носить придется, — сказала она. И заперла красивые бутсы в сундук для обуви. Часть 6 Сборы. Солнце еще не взошло, небо было светло-серого-серебряного цвета, и луна, как стеклянная кривая душка, висела над крыльцом, когда начались детдоме сборы. В спальнях складывали матрацы, подушки, одеяла, выносили их во двор, где стояли орбы и дрожки с полотняным верхом. Мальчики выводили из сарая осликов и запрягали их. Мы наспех позавтракали в столовой и пошли на кухню. Там тетя Феня раздавала ребятам помидоры, огурцы и хлеб на дорогу. На крыльце тетя Оля примеряла ребятам шляпы с широкими полями, соломенные, полотняные и даже бумажные колпаки с козырьками, которые она вчера наклеила с девочками. Надо было торопиться. Решили выехать как можно раньше. Ехать в горы надо было целый день, голой пустыни под солнцем. А вчера большой градусник, который висел на окне канцелярии, полдень поднялся чуть ли не до 50 градусов. Какая же тогда жара в пустыне будет? Испечемся. Я, Иргашой, Ваня Маслов, Гоша Остров-Зорька и еще трое ребят из четвертого класса договорились ехать вместе на последней арбе. Когда Ваня впряг в арбу своего любимца Факу, мы спохватились. Чем прикрыть факе голову, ведь здесь все извозчики своим лошадям шляпы надевают, если далеко едут. Мы даже примерили факе свои шляпы, но Зорька сбегала к тете Оле и достала настоящую дамскую соломенную с широкими полями, прорезала в ней дырки для ушей и надела на факу. Пока мы привязали веревками подушки одеяло к орбе, партизан влез на белую акацию срубил четыре большие ветки приладил к корбе и наша арба превратилась в зеленую беседку на колесах затрубил пионерский горн это садыков созывал ребят мы стали рассаживаться ваня уселся на тюг под самой большой веткой как бадыхан под опыхалом рядом с ним пристроился в белом платке как в челме гоша остров У них в ногах присела зорька с зелёным листиком на носу. Листика она заранее прилепила на нос, чтобы от солнца жара не упилась Они с мамой всегда так делали, когда загорали на пляже. Осип Петрович проверил, как уселись ребята, и сел на дрожки, где уже сидели Садыков, учительница Вера Михайловна и тётя Феня. «Уезжаем!» – кричали ребята. «До свидания, тётя Оля! Прощай, дом И арбы тронулись на арбах. Было еще рано и потому прохладно. Колеса нашей арбы сильно скрипели, будто жаловались. арбат тряслась мелкой дрожью, подпрыгивала от каждого камня на дороге. Но я не жаловался, терпел, так как мне хотелось увидать хлопковые поля, кишлаки и горы. Мне еще ни разу не пришлось побывать за городом. Мы переехали мост, на котором Славка дал продавцу рваный рубль, свернули налево. Минуты две ехали переулком, таким узким, что арба еле помещалась между заборами, цеплялась за них колесами. Потом дорога стала шире. Домики с заборами и садами исчезли, и мы выехали на равнину, которая, как серо-желтый платок, покрывала всю землю до самого горизонта. Кое-где зеленели сады, и они казались наклеенными клочками моха. Возле них, как игрушечные, еле виднелись заборы и дома с плоскими крышами. Это были кишлаки, здешнее селение. Ребята затеяли спор, я не слушал их и не отрываясь смотрел на равнину. Вдали поднимались лиловые горы, вершины их сливались с небом, и от этого горы казались мне громадной дождевой тучей. Хотя долина с горами и кишлаками была вся одинаковая, смотреть на нее было нескучно земля всюду покрылась от зноя глубокими трещинами возле дороги росли низкие растения с листьями похожими на колючки и шипы по снему небу пролетали серые птицы с зелеными перьями на крыльях это кажется утки как тут медленно и низко они летают а вот вдали синей лентой мелькнул орык вдоль арыка снова потянулись кишеваки с садами. Я провожал глазами птиц, глядел на кишлаке и чувствовал, что становится невыносимо жарко. Солнце светило так ярко, что в глазах у меня стали прыгать желтые-зеленые пятна. Я посмотрел на ребят. Ваня сидит красный, как рак. У Гоши из-под чумы под струйками льется. У Зорьки глаза совсем слиплись, а лист на носу весь сморщился, высох. «И ветки нашей зеленой беседки тоже поникли», — завяли. Вот эта жара, когда же приедем, думал я. Наверное, уже три часа мы ехали, а горы будто отодвинулись, стали выше, темней. Неужели еще долго придется ехать? Мне казалось, что даже кости и внутренности у меня стали горячие и трясёт теперь невыносимо. Лучше пешком идти, чем так ехать. Ваня, спрыгнем, пойдем пешком. Мне пришлось орать во всё горло, чтобы перекричать скрипучую и тряскую арбу. Партизан ничего не ответил, уткнулся в тюк с подушками и лег ничком рядом с Гошей. Зорька тоже место себе не находила, то вставала на колени, то голову клала на тюк. Одной иргашой с довольным видом сидела, поджав под себя ноги. Караван наш двигался вперед и вперед. В полдень, когда я ослеп от солнца и оглох от скрипа колес, мы подъехали к старой Чайхане, которая стояла у дороги. Перед Чайханой росли три громадных карагача, даже толще того, который был в Коканде. Возле журчал глубокий орык Осип Петрович велел сделать привал. Я едва доплелся до террасы и повалился на кошму Терраса была большая, но места всем не хватило, и старшие ребята ушли отдыхать под деревья. В Чайхане мы провели часа три, поспали, съели помидоры и огурцы, которые тетя Феня дала на дорогу. Мы с партизаном искупали Факу и сами искупались в холодном арыке. Правда, течением унесло Фокину шляпу, но зной уже спал, и караван наш снова тронулся в путь. Долго мы ехали еще однообразной голой пустыней. К вечеру на дороге все чаще стали показываться зеленые кусты и холмы. Дорога начала подниматься в гору. Арба поехала медленнее. Потом дорога пошла на спуск. Ослик побежал веселее. Арба опять заторохтела и остановилась. «Что такое?» – заинтересовался я. Привстал и увидел, что дрожки и все четыре арбы тоже остановились». «Приехали, приехали!» — кричал кто-то на передней орбе. Я спрыгнул с орбы, побежал вперед и увидал двухэтажный глиняный дом без окон с большими террасами на втором этаже. В ушах у меня все еще тарахтела орба, скрипели колеса. Но как тут было хорошо! Дом с террасами стоял посреди большой долины, такой зеленой, будто ее только что окрасили, и она не успела высохнуть. Вся блестела. Серые горы загораживали до половины неба. Кругом была тишина и прохлада. И мне показалось, что дом с террасами провалился в глубокий зеленый колодец. Джунгли. Я вместе с ребятами таскал тюки с подушками по крутой, как пожарная лестница на верхнюю террасу. А когда спустился вниз, увидал Зорьку с Иргашой. Они направлялись куда-то от дома. «Вы куда?» — крикнул я. — В поле! — ответила Зорька. — Пойдем с нами. Она показала в сторону гор на высокие зеленые заросли. — Настоящие джунгли! — удивился я и побежал за девчонками. — Будто гигантский ландышевый лес стоял перед нами. На толстых стеблях с листьями в мой рост качались метелки с золотисто-желтыми крупинками. Я сорвал одну крупинку, раскусил ее. Она по вкусу была совсем как гречиха. Метелки тоже были, как у гречихи, только крупнее и гуще. «Это джугара», — объяснила Эргашой, — «крупа такая. Разве не помнишь? Иногда тетя Феня из нее кашу варила». По джугаровому полю проходила борозда, и мы гуськом пошли за ней. Ландышевые листья закрыли нас с головой. Вскоре мы очутились на площадке, где рос зеленый низкий кустарник. На кустах висели красные шары величиной сблюдца. — Это помидоры! — воскликнула Зорька. — Громадины! Попробуем их? — Уже все посажено и поспело, — удивился я. — А что же мы будем делать? — Как это что? — сказала Иргашой. — Это первый урожай. Разве не знаешь, что у нас в Узбекистане овощи по два, а то и по три раза сажают и урожай три раза снимают? Девочки пошли меж помидорных кустов, и я остановился. Передо мной поднимались горы. Впервые увидал я их так близко, и они поразили меня. Словно из глубины земли вылезали серые голые камни и громоздились до неба. Кое-где в них, словно нарочно, воткнулись зеленые деревья и кустарники. Над серыми горами висело солнце, как круглый малиновый шар. Такого солнца я тоже никогда не видал. Я пристально смотрел на малиновое солнце на горы, и вдруг мне показалось, что я стал маленький, с песчинку, что у меня, как в сказке, стали уменьшаться руки и ноги. Солнце упало на зубчатые вершины, покатилось по ним, как по лесенке, и стало так быстро тонуть за горами, как будто его тащили по веревке вниз. Когда солнце пропало, небо над вершиной все вспыхнуло, будто его подожгли снизу. Небо горело сперва оранжевым заревом, потом оранжевое зарево закрыл малиновый бархатный занавес. Бархатный занавес стал лиловеть, превратился в золотой, потом в зеленый, но уже не бархатный, а атласный. Я все стоял на краю джугарового поля, глядел на небо и удивлялся. Небо над горами менялось, как в театре. И я решил, сейчас из-за гор выйдет золушка на колеснице из тыквы, вылетит маленький мук в заколдованных туфлях, а с ним и все другие волшебники. Но горы стали сереть. С неба кто-то убирал и зеленые малиновые занавеси. Небо стало некрасивое, а горы синие. Поле тоже стало одинаковым серым. «Где же Иргашу и Зорька?» – вспомнил я. «Куда они спрятались?» Я стал звать их, кричать, никто не откликался. Я опять повернулся к горам, они уже слились в сплошные громады, стали опять красивые, но страшные, черные и неприступные. — Теперь там ни одной живой души, — подумал я, — только звери рыщут. И вдруг на середине черной горы блеснул огонек, мигнул и погас. В лагере затрубила пионерская труба. Зорька и Ергашо бежали ко мне. Мне показалось, что они прибежали издалека, из чужой страны. Зорька подала мне большой помидор, такой теплый, будто его только что ошпарили кипятком. Это он от узбекского солнца так нагрелся. Когда мы вернулись к дому с террасами, было почти темно. Как быстро наступает в горах ночь, удивился я. Перед домом никого не было, ребята забрались на террасы, оттуда был слышен голос Осипа Петровича. Около серых валунов, нагнувшись над казаном, стояла тетя Феня. Под казаном тлели угли. Тетя Феня окликнула нас. – Выскребайте из казана остатки, – сказала она, – куда от ужина убежали. Иргашой половником выскребла казан и наложила нам полные пиалы шавли узбекской рисовой каши с морковью и луком. Мы сели ужинать на землю. Воздух был уже совсем холодный. Зато земля такая горячая, будто ее только что прогладили утюгом. Мы ели кашу и слушали, что говорит наверху на террасе Осип Петрович. Он говорил, что работать мы начнем завтра. Бригада рабочих, которая приехала сюда в марте, засеяла огород, сняла первый урожай – лук, редиску, репу и морковь, и вчера утром переехала на другую долину. Теперь мы – полные хозяева. Надо сразу перекапывать свободные гряды, засевать их второй раз. Весь урожай, который мы соберем в нашей долине, будем возить в Кокант, в госпитале. Я знаю, тут среди вас есть немало ребят, которые мечтают о подвигах. На словах мечтают или на деле? Это мы увидим. Ребята разобьем над бригадой. Бригады будут соревноваться. Кто станет лучше работать, тот на деле покажет свою любовь к родине. Тот будет настоящим патриотом. Урожай в госпитале отвозить станете сами. Слом сегодняшнего дня мы с вами настоящие работники фронта, бойцы. Вера Михайловна стала читать списки бригад, выкликивала ребят по именам, дошла очередь до меня. Юлик Семёнов. Здесь, крикнул я. Осип Петрович вместе со здешним бригадиром, старым узбеком, сошел вниз, они стали совещаться, и нам велели укладываться спать. Когда по деревянной лестнице я вскарабкался наверх, на террасу у меня мурашки по спине забегали, так тут было холодно, это со снежных вершин, спустился сюда холод, ребята стелили на полу на открытых террасах кошмы. Я лег на свою кошму рядом с партизаном, закутался ватным одеялом, долго дрожал, потом согрелся. Я уже засыпал, но вспомнил про горы, опять закрыл глаза, чтобы поглядеть, какие они стали, и увидал на большой горе снова огонек. «Интересно, кто это живет на горе?» – подумал я. Красные цифры. После завтрака мы разбились на бригады, захватили лопаты, грабли, совки и отправились на участке. Бригадиром у нас была Иргашой. В бригаде со мной работали Зорька, Партизан, Гоша. Нам отвели участок между Помидорным полем и Джугаровыми джунглями, там, где я вчера любовался горами. Я поглядел на них и опять обрадовался, днем они стали другие, веселые и приветливые. До самых вершин их покрывали, как царапины тропки, а на зеленых склонах ходили овечьи стада. Оказалось, в нашей долине было четыре зеленых поля с высокой джугарой, кукурузой, тыквой и помидорами, да еще много гряд с луком, редиской, морковью, а остальную землю надо было заново засевать. Ребята в соломенных шляпах разошлись по всей долине. Мы перекапывали гряды узбекскими лопатами кетменями. Кетмень похож на широкую кирку, и взрахлять им землю надо по-особенному, будто лед колешь. Земля тут очень плодородная, но твердая, как камень, потому что воды мало. Когда наша гряда была готова, мы с Иргашой пошли за свекольной рассадой в парники. В парниках за домом работал бригадир, маленький, как карлик, смуглый добродушный узбек. «Твой умеет свекла сажать?» – спросил он у нас. «Корешок рвёт, вода купает, земля сажает». Старичок показывал, как надо сажать рассаду. Он сел на корточки около нашей гряды, ловко отщипывал ногтями розовый свекольный корешок, окунал его в ведро с водой и опускал в лунку. Скоро и мы научились так же управляться с рассадой. На соседнем участке, где работал Славка, сеяли узбекский горох. Маш мелкий-мелкий, как зелёные дробинки. Слева ребята разделывали гряды под огурцы, фасоль, красную репу. А далеко в поле Садыков с ребятами сажал кабачки и синие баклажаны. Я поглядывал на Славкин участок, он тоже косился на мою гряду, а когда его бригада кончила работать раньше и отправилась обедать, задиристо крикнул «Эй, вы, отстающие, на буксир не желаете?» – Молчи, воображала, – рассердилась Зорька, – заважничал. Покажем вам после обеда, какие мы отстающие. Правда, ребята? Мы решили обогнать к вечеру Славкину бригаду, посадили первую гряду и тоже пошли на площадку перед домом обедать. За обедом ребята рассказывали новости, здесь всем все нравилось. Узнали, что за домом есть бассейн вроде бочашка, куда вода стекает из арыков, будет где купаться. Ребята, которые ходили с Адыковым на дальние участки, рассказывали про здешних громадных ящериц-желтопузов, похожих на змей. Ребята думали, что это желтые ужи греются на солнце. А когда подошли поближе, желтопузы выпустили маленькие лапки из-под брюшка и уползли. Рассказывали ребята, что у подножия горы много тутовника, ежевики и дикой алычи, мелкой сливы. Все уже поспевает. А до подножия горы совсем недалеко. Говорили, что кроме нас ни одна душа здесь не живет. Только в горах, откуда воду в долину пускают, поселился водный техник. Его ребята встретили у подножия горы. Он высокий, молодой, в шляпе грибом. На днях обещал приехать в лагерь. Велел получше смотреть за арыками, не засорять их. После обеда тетя Феня дала нам по огромной морковине, прямо с гряды. Морковь была сладкая, но не оранжевая, как наша, а ярко-желтая, зеленоватым отливом. Пришёл Осип Петрович, Садыков, Вера Михайловна. Они были в поле, смотрели нашу работу и всех похвалили. «Ну, ребята, если каждый день будете работать, как сегодня, Красная Армия вам благодарность объявит», – сказал Осип Петрович. На площадке перед домом стоял столб со щитом. Видно, это была доска соревнования. Мы решили тоже записывать на щите свою выработку. До вечера мы перекапывали гряды, высаживали рассаду. А когда солнце стало опускаться, небо сделалось малиновым. На поле засверкали узкие зеркальные полоски. Это по рыкам потекла вода. Она текла быстро, с напором, будто кто-то подгонял ее, как дворник метлой. А рыки заполнились водой до краев. Наши гряды стали темнеть, впитывать влагу. Наверное, техник, которого ребята видели у подножия горы, открыл шлюз. Интересно бы попасть к нему на гору. Только к ужину мы вернулись в лагерь. Бригадиры мелом написали на щите нашу выработку. Сколько кто гряд скопал, засадил. На первом месте была бригада Садыкова. Мы все догоняли Славкину бригаду были наравне. Я стелил на террасе постель, укладывался спать, когда заметил, что внизу возле щита крутится Славка. Луна взошла, на площадке было светло, как днем, и я увидал, что Славка быстро рукавом смахнул что-то с доски и написал снова «Эй!», крикнул я сверху, «Плутуешь?». Славка живо спрятался за дом. Мы с партизаном скатились по лестнице вниз. И видим, так и есть. Славка свою выработку стер и написал цифру в два раза больше. Вот фокусник, – возмутились мы. Прибежали Зорька, иргашо и другие ребята. Когда старшие ребята увидали Славкину проделку, они засмеялись. Это как в басне. Ври, да знай меру. Он бы еще больше прикинул. Проучить его надо, – возмущался Ваня. Разве это игра? Он теперь повадится плутовать, — сердилась Зорька. А Славка, видно, сам испугался и смирно вышел из-за дома. — Да что вы, ребята, — сказал он миролюбиво, — и пошутить нельзя. Это я для смеха сделал, для потехи. Удивительный плут был Славка. — Раз вы шуток не понимаете, этого больше не будет, ясно? И хотя он еще долго прикидывался шутником, мы ему не поверили. Я сбегал наверх, у меня в вещевом мешке лежал еще ленинградский красный мелок Этот мелок я передал Иргашой, которую мы выбрали старшим учетчиком по всем бригадам за ее честность. «Теперь не будешь плутовать», сказала Иргашой Славке. Мы еще поругали его и ушли спать. В тот день мы так устали, что хотя бы у нас светило прямо в лицо, я тут же уснул. Наутро прибежал первым на гряды и расстроился. «Иргашой! Партизан! Зорька!» – закричал я. «Все пропало! Завяла наша свекла! Пересаживать надо!» Ботва лежала на земле вялая, как мертвая. Неужели не приживется? Ваня успокаивал меня. Иргашой смеялась. Они оказались правы. Дня через два от земли, от корешка показались новые темно-красные листики, а еще через неделю вся долина была засеяна, и всходы покрыли зеленые ковриками гряды. Мы гордились ими, берегли маленькие растения, даже разговаривали с ними, как будто они понимали наш человеческий язык. — Смотри, свекла, не выпустишь к утру новый лист, соседку твою прополем, а ты живи сорняками. Свекла слушалась нас и выпускала лист. Особенно любила такие разговоры Зорька. — Зачем ты, свекла, тянешься вверх, глупая? Про корешок забыла, толстей старайся. У каждого растения, как у человека, оказался свой характер. Старик узбек учил нас — лук не трогай пальцами, лук гордец, а свекла лентяйка, ты ее за корешок расталкивай и морковьке помогай. По совету старого узбека мы раскачивали корешки свеклы и моркови. Земля расступалась и не мешала им толстеть. Сперва ребята смеялись над нами, говорили, что мы испортим урожай. А потом стали советоваться с старичком. Он все знал и тоже разговаривал с овощами, как с живыми. У нас появились свои любимчики. Я особенно любил одну морковку. Она росла не по дням, а по часам и к концу лета, Правда, стала крупней всех в поле. Гриша Русанов Прошло еще две недели. Жили мы в долине, как на необитаемом острове, но это даже нравилось нам. Раз в неделю приезжал к нам из города на арбе почтальон Рахим, 12-летний мальчик. Он привозил в долину газеты и письма. Мы с партизаном сразу принимались читать газеты, делали вырезки и вывешивали их на стене на прежней террасе. Там висела у нас карта, и мы, советуясь с Садыковым, передвигали красные флажки, которые обозначали линию фронта. Разные вести шли оттуда. «Бьем фашистов!» – радовались мы. «Смотри, опять наступаем! Скоро Харьков возьмем!» «Сколько же до Киева остается?» – волновался партизан. Ребята подолгу стояли перед картой, отыскивали родные города. Страшный коварный враг напал на нас. Многое еще прольется крови. Уже который месяц бьются защитники Севастополя. А теперь в каждой газете пишут о Сталинграде. Однажды почтальон Рахим привез мне письмо от Гали. Она писала с дороги, что едет санитарным поездом на запад. Мне хотелось ответить ей. Но адреса она мне не давала, и, наверное, потому и Галя, и какант все казалось мне здесь таким далеким. Как будто уже сто лет живем мы тут, и никто не найдет нас в этой долине, никто не придет сюда. И вот однажды мы возвращались с зорькой с поля, несли в корзине листья для осликов, они вместе с нами жили в долине, и остановились возле дома». У террасы стоял спиной к нам незнакомый человек и разговаривал с Осипом Петровичем. Незнакомый был очень длинный и худой. «Кто такой? Откуда такая каланча явилась?» – шепотом сказала Зорька. Приезжий был в широкополой войлочной шляпе грибом, в брезентовой куртке и брезентовых сапогах. «Искакан да он, что ли, к нам прибыл?» Мы с Зорькой поставили корзину на землю и стали слушать, о чем Длинный говорит с Осипом Петровичем. — Одну бригаду ребят, — говорил он, — надо обязательно выделить для надзора за водой, пусть ребята следят за орыками, это обязательно, самых дельных надо к воде поставить. — У нас все дельные, — улыбнулся Осип Петрович. — Это хорошо, — ответил приезжий, — но одного, самого дельного, Я хочу выпросить себе на гору. О чем это он говорит? Удивился я. Его голос показался мне знакомым, а человек посмотрел на гору как раз в ту сторону, где по ночам светился огонек. Вот оно что! Значит, водный техник приехал. Интересно. Тот приезжий обернулся, я увидел узкое загорелое лицо с длинным носом, совсем еще молодое, и крикнул. Гриша! Русанов! «Семенов!» Он сгреб меня в охапку. Осип Петрович и Зорька смотрели на нас и улыбались. Гриша смеялся, а я торопился, рассказывал, как отстал тогда на сортировочной станции от школьного эшелона. Говорил ему про санитарный поезд, который отрезал наш состав. Спрашивал Гришу, куда увезли наших ребят, ведь высокий приезжий был мой прежний пионер-вожатый, с которым я выехал из Ленинграда. «Ты с нашей школой, с нашими ленинградскими ребятами в долину приехал?» – спрашивал я. «Я сам сейчас не знаю, где они», – ответил Гриша. «Я довез школу до Алматы, а потом, где только не был, полгода на фронте сражался, ранен был, лежал в госпитале у вас, как Анди. теперь получил отпуск и вот решил во время отпуска поработать в горах. Ну и встреча. А ты знаешь, сколько хлопот мне задал? Куда только я запросы не посылал, где только не справлялся». Мы с Гришей не могли опомниться, вот так встреча. – А мама твоя где? – спросил он меня. Я отвернулся. – Гриша хорошо знал маму, она часто приходила в школу. – Мама у нашего Юльки герой, – вмешался Осип Петрович. – Она в партизанах. – Скоро мы с ней связь установим, а Юлька тем временем здесь трудовыми подвигами отличится. Гриш обнял меня за плечи, ему было жалко меня. – Хочешь, возьму тебя в помощники, будешь со мной на горе жить. Мы оба стали просить Осипа Петровича отпустить меня на гору. Гриша говорил, что без помощника ему не обойтись, что за этим он сюда приехал. Осип Петрович сперва предлагал в помощника мальчика постарше. Наконец мы уговорили его. Тут Гриша свистнул, и из-за дома вышел ослик, вроде конька-горбунька, ростом чуть выше овчарки, светло-серый, с черным пятном на лбу. Ослик толкнул Зорьку, она испугалась, замахала на него веткой, а ослик потянулся мордой и сорвал с ветки листок. Зорька вскрикнула, мы засмеялись, я тащил ослика за уши от Зорьки. – Собирайся скорей, – сказал Гриша. – Мне спешить надо, я свое хозяйство надолго оставлять не могу. Я сбегал на террасу, засунул вещевой мешок, трусы, и майку, сунул ложку, зубную щетку, полотенце. Все кажется. Прощаясь, Осип Петрович велел мне через неделю-другую обязательно возвращаться. – Я сам его вам доставлю, – сказал Гриша. Осип Петрович обнял меня. Мы с Зорькой долго трясли друг другу руки. — Достаточно, — сказал Гриша и велел мне садиться на осла. Я сел и засмеялся, будто на игрушечную деревянную лошадку уселся. Хотел даже слезть, а Гриша говорит, ну-ка подвинься, я сзади сяду. — Ты что, спина у него сломается, — испугался я. — Не беспокойся, это вьючный осел. У такой породы спина прочнее, чем у лошади. И Гриша уселся позади меня. Я ладонью по животу осла, осел как заводной тронулся, мелко-мелко начал перебирать ногами. Мы отъехали шагов двести, и только тогда я понял, что в самом деле уезжаю. «Постой — Постой, — попросил я Гришу, «Я — я сейчас. Я спрыгнул со сла вернулся к террасе, где еще стоял Осип Петрович, глядя мне вслед. — Осип Петрович! — Ты что же вернулся? — улыбнулся он. «Раздумал — Раздумал. Я замялся. «Садыкову от меня привет», – попросил я. «Охотно. Вере Михайловне и партизану с Иргашой. В тот день Иргашой и партизан ушли на самый дальний участок полоть кукурузу. Жаль. Я написал им прощальную записку. «Привет от путешественника. Ваш благородный друг на время покидает вас, но будет хранить в своем сердце. Юлька». Для такого необыкновенного случая требовался красивый, а не будничный язык. Я отдал записку Осипу Петровичу и побежал к Грише, который ждал меня на повороте. Опять сел на ослика, ударил его босыми пятками, как шпорами, и мы тронулись. «В пути». Осел убежал быстро, но мне все время хотелось слезть с него. Он был такой маленький, что Гриша ступнями ног мог доставать до земли. Я боялся, вдруг у него спина сломается. Но и Гриша жалел его, и мы стали поочередно слезать со сла бежать рядом. Выехали из джугаровых зарослей, миновали помидорные гряды и попали на участки, где я еще не бывал. Тут лежали прямо на земле крупные, как будто осыпавшиеся желтые цветы и ветвились плети с листьями, похожими на лопухи. Это цвели кабачки и тыквы. Всю дорогу мы говорили про Ленинград, про воздушные налеты, вспоминали наш отъезд, говорили про школу, про ребят, вспоминали учителей. Я заметил, что про маму Гриша нарочно старался не говорить. Он боялся, что опять я расстроюсь. Незаметно мы подъехали к подножию Серой горы. «Теперь мы почти дома», – сказал Гриша. Тропинка круто поднималась в гору. Она велась между утесами и развороченными каменными глыбами. Мы оба слезли с ослика и пошли по тропинке рядом с ним. Мне не терпелось увидеть Гришин дом. Я обогнал Гришу, вскарабкался высоко на гору, оглянулся. И до чего же мне теперь понравилась наша долина. Поле, на котором работали ребята, было похоже сверху на громадную шахматную доску из разноцветных квадратов, желтых, зеленых, бурых, а между ними всюду проходили коричневые полоски, арыки. «Красота какая!» – крикнул я Грише. «Я уже досыта насмотрелся на эту красоту», – сказал он. «Правда, долина хорошая. Вот мы ее с тобой вдвоем поливать будем». Неужели два человека могут полить такую громадную долину? Мне не верилось. «Мы только вдвоем работать будем?» – удивился я. «Откуда воды столько наберем? Как она во все орыки попадет?» «Налево смотри», – сказал поровнявший со мной Гриша. «Главный орык видишь?» Из-за кустарников виднелся глубокий пустой канал. Он был вроде жёлоба, высеченного в скале. Этот жёлоб спускался в долину и ветвился между арыками, между помидорными джугаровыми свекольными полями. «Сейчас всё узнаешь», — сказал Гриша. «Пошли». За нами по крутой тропке двигался ослик. Камни, песок летели вниз, из-под ног и с шумом осыпались вниз к подошве горы. Я шёл и всё оглядывался. Какая странная и красивая делается земля, когда на нее смотришь сверху, с горы. Все меньше вокруг оставалось полей и утесов, а с неба становилось все больше. Словно голубыми заливами оно вдавалось в горные перевалы, большим клином висело над долиной. И вдруг я почувствовал, будто в ушах у меня зашумели волны, засвистел ветер. Я вспомнил большую розовую раковину, которая стояла у нас в Ленинграде на письменном столе. Она точно так шумела, когда приставишь ее к уху, а тропинка уже выводила нас на каменную площадку, ровную и круглую, как тарелка. На краю этой площадки стоял Гришин дом из камней, с маленькой дверью и маленьким окном. Так вот, откуда светился по ночам огонек. Вот где мы с тобой жить будем, нравится, спросил меня Гриша. Ну как мог не нравиться такой необыкновенный дом? Голова В ушах у меня продолжала шуметь, я подошел к краю площадки, она круто оборвалась вниз, к неглубокому ущелью, по которому текла такая бурная река, что вместо воды катилась одна пена. Посреди реки возвышалось странное сооружение, стояли косые короткие плетни. Возле плетней была вырыта бухта, от бухты отходил в сторону канал, а канал был словно заперт железными воротами. – Вот это и есть голова Арыка, – сказал мне Гриша. – Постой, что-то неладно. – Так и есть, фашину прорвало. – Вниз пошли? По реке плыли прутья, сучки, я видел, как река размывает крайние плетень. Мы спустились к реке, Гриша снял сапоги, закатал брюки, вошел в воду. — Ломай ветки! — крикнул он. — Давай их сюда. Я начал ломать зеленый кустарник и бросать ветки Гриши. Он быстро совал их в плетень, будто штопал его. Наконец он починил дыру, и Гриша вылез на берег. — Эти плетни — фаршины, — сказал он, — дадут нам с тобой жару. Только и следи за ними. Вечно река размывает их. Видишь, какая она бешеная. А фаршины должны быть в исправности. Они как узда на ретивом коне. Бег замедляют и воду в реке скапливают. Я приставал Грише с расспросами. — Канал этот я уже говорил тебе, называют головой Арыка, — объяснял Гриша. По нему вода из реки в долину стекает, а ворота…» Тут Гриша взглянул на небо, солнце садилось за гору. «Сейчас ты поймешь, для чего они поставлены. Пора нам долину поливать». Грядка камней отгораживала от реки бухту, ворота канала как лодка к причалу были привязаны канатом к столбу. «За работу, помощничек», – сказал Гриша. Мы принялись разбирать каменную гряду, выбрасывать камни на берег. И от этого вода поднималась в бухте все выше. Гриша отвязал канат от столба, вода начала открывать ворота, распахнула их, хлынула ворык и потекла по желобу в долину. — Понял, зачем ворота? — сказал Гриша. — Это шлюз маленький. — Замечательный шлюз, мировой. — Да что ты, он уже тут сто лет стоит. Да потопный, эту долину перед войной решили больше не засевать. Тут хотели настоящую плотину строить. Война проклятая помешала. А сейчас пришлось и за эту долину взяться. Сам знаешь, сколько народу теперь Узбекистан кормит, сколько сюда съехалось, да и фронту отсюда эшелонами продовольствия отправляют. Вот и пригодился наш старик-канал. А мне да старик-канал нравился. Мы постояли, посмотрели, как бежала пенистая вода и превращалась в канале в спокойную, прозрачную. А потом поднялись на площадку к дому. За домом была бахча. Там лежали на земле ярко-желтые, зеленые и полосатые дыни. Кожура у них была покрыта серыми жилками, будто на дыни налетели плетеные сумки-авоськи. «Проголодался?» – спросил Гриша. «Сейчас ужинать будем». Он выбрал жёлтую дыню, у которой стебелёк весь высох и лежал на земле, как верёвочка. Разрезал её пополам, дыня была сладкая, душистая и такая мягкая, как сливочное масло. Мы уселись на порог дома и начали есть дыню ложками и закусывали кукурузными лепёшками. Только теперь я почувствовал, что очень устал, ложка дрожала у меня в руках. А лепёшку я ломал с таким трудом, будто это была целая буханка. Я вспомнил про наш лагерь. Что там делается? Встал, подошёл к краю площадки, поглядел вниз и крикнул. «Гриша, мы правда вдвоём всю долину полили!» Коричневая сетка, которая покрывала долину, превратилась в серебристую. Это всюду по всем арыкам текла вода. Гриша подошёл ко мне, постоял и сказал – Спать пора, довольно любоваться. Завтра в четыре утра вставать надо, закрывать ворота. Спать иди. Я улегся в доме на кошме, закрыл глаза, а передо мной все стояли фашины, железные ворота. Всю ночь напролет будто наяву я таскал камни, ломал ветки. Под утро я несколько раз скакивал с постели, боялся проспать. Здесь огороды поливают только ночью, а каждое утро надо закрывать ворота от дневного полива урожай можно испортить. На горе Все-таки утром Гриша сам разбудил меня, когда солнце только вылезло из-за серого утеса. В долине была еще ночь, а горы были синие.